Лаос. Китай остался позади. Я отправляюсь от китайско-лаосской границы и иду в сторону Луанг Намтха. Все, что меня окружает, сделано из бамбука: хижины, мебель, инструменты, сушилки для белья, стулья и так далее. У людей улыбающиеся добрые лица и прямые дружелюбные жесты, что очень удивляет меня после Китая. Эти дети и женщины оживляют мое сердце. Джунгли довольно густые, я просто не могу пройти через них. Замечаю, что каждый носит м о ч е т е на поясе или за спиной, а на ногах у всех сланцы. Захожу в ближайший магазин, чтобы купить риса. Женщина подает мне отварной рис, который достает из чудесной маленькой корзинки. Руками она формирует из него шар, затем втыкает в него банановый листок. Я улыбаюсь и благодарю ее. Само собой, я ем рис, сидя на обочине. На что за чудесная идея так подавать рис? Меня очаровывают мельчайшие детали, самородные находки и удивительные изобретения этих людей. В л у а н г н а м т х е нахожу гостиницу. Мне нужно подумать. Я не хочу идти по дорогам, хочу попасть в джунгли. Но сейчас это кажется маловероятным. Жду на дороге и задаю вопросы, пока меня не отводят к молодому человеку, который прекрасно говорит по-английски. Объясняю свою проблему, и пока мы разговариваем, меня посещает идея спуститься по реке на каное. Мне приходится применить всю силу убеждения, чтобы он согласился позволить мне самой арендовать каное. Сладким голосом я добилась своего. в з я т ь мне б а н а н о в о е каноэ, и вот я уже плыву по реке Намтха. Я в ужасе. Это каноэ рассчитано на двоих человек, поэтому для его управления т р е б у е т с я гораздо больше усилий. Рюкзак я положила на носу, а сама сражаюсь с темно-коричневой непрозрачной водой, сидя на корме. Прямо у меня перед носом летают огромные голубые бабочки. Джунгли зеленой стеной свисают с обоих берегов. Я наслаждалась этим моментом. Я так счастлива быть здесь. Двигаюсь дальше. Это требует от меня много усилий и напряжения мышц верхней части тела, потому что течения нет. Чувствую себя так, словно сижу в первом ряду на представлении, которое никогда не заканчивается. Первую ночь нахожу небольшую площадку на берегу, где можно поставить палатку. Во вторую ночь в мой лагерь врываются двое мужчин, притворяясь полицией. Они-то не знают, что я уже пережила Китай. Каноэ на двоих, палатка на двоих, наверняка должно быть и двое путешественников. Я создаю видимость присутствия мужа. Приоткрываю палатку, и д е л а ю в и д что удивлена, поворачиваюсь и говорю с мужем, который отвечает нечленораздельным голосом человека, который еще не до конца проснулся. Эта игра длится некоторое время. Они уходят по едва заметной тропинке, которая помогла им найти меня. На рассвете все джунгли и даже мою палатку укрыл туман. Я знаю, что он рано или поздно уйдет, но не знаю, когда это случится, поэтому жду, наблюдая и прислушиваясь. Мне нужно научиться читать этот новый для меня ландшафт. На следующий день небольшие пороги и быстрое течение дарят мне заряд адреналина, но я и моя желтая банановая лодка справляемся с этим. На берегу замечаю клочок свободной земли, где решаю о с т а н о в и т ь с я на ночь и поставить палатку. Я потягиваюсь, все мышцы затекли. Вытаскиваю вещи из каноэ, чтобы не п р о д ы р я в и т ь его. Когда залезаю в палатку, то ощущаю себя полностью разбитой, все мышцы болят. Спустя два часа боль в мышцах усилилась. Незадолго до того, как жар превысил сорок градусов, я звоню Грегори в Швейцарию по спутниковому телефону, чтобы сказать, что я свалилась с малярии, лихорадкой д е н г е или еще неизвестно чем. Прошу его позвонить моему доктору, но безуспешно. Сегодня воскресенье, поэтому тот не берет трубку. Другие варианты также заканчиваются неудачей. У меня есть таблетки на этот случай, но я сначала хочу узнать по телефону свой диагноз, потому что лекарства довольно сильные. Понимаю, что мне придется рассчитывать только на себя, так что собираю сухой хворост, который не зажигаю, а только защищаю от влаги. Привязываю левую ногу к дереву, потому что знаю, что лихорадка часто сопровождается высокой температурой. Когда у меня будет закипать голова, я буду искать воду, чтобы охладиться, а поскольку всего в нескольких метрах протекает река, то запросто могу в нее свалиться. Собираюсь снимать видео каждый час, чтобы оставаться на связи с реальностью. Я быстро перехожу во вторую фазу болезни, и по телу бежит пронизывающий холод. Снимаю видео, хотя меня всю трясет. Потихоньку температура поднимается настолько, что я не могу коснуться глаз и даже открыть их. Кажется, что они вышли из орбит. Наконец наступает момент, когда я больше не могу разговаривать, но снимаю еще несколько секунд, как капли пота стекают по моему лицу. Знаю, что это пройдет, если я смогу с этим справиться. Через три дня я наконец открываю палатку. Теперь я могу медленно ходить, не ощущая боли при каждом движении. Голова словно расплавилась. Чувствую себя так, будто кто-то побил меня бейсбольной битой. Но в остальном мне уже лучше. Звоню Грегори и прошу связаться с человеком, у которого я арендовала каноэ и который пообещал забрать меня, если возникнут какие-то трудности. Но и в этой ситуации у них ушло два дня на мои поиски. Я немного пришла в себя, решила изменить курс и отправиться из деревни, которую увидела незадолго до того, как заболела. Никогда не спит е возле воды. Бан н а л е это небольшая деревня, которая ничем не отличается от тех, что я видела прежде. Осторожно пробираюсь через деревню и выхожу на грунтовую дорогу, идущую от нее. Согласно моим топографическим картам, эта дорога пересекает джунгли и выходит на восточной стороне. Я все еще слаба, поэтому двигаюсь очень медленно. Влажность джунглей не помогает. Выше меня ползет большая зеленая змея, и я наблюдаю за ее движениями и проворством, с которыми она передвигается по пальмам. Тропа резко спускается и выходит к небольшому ручью, который безмятежно течет на дне глубокой зеленой расщелины. Затем снова взбирается на другой берег. Я с религиозным фанатизмом следую по своей дорожке из скользкой грязи. Туман цепляется за вершины. Я ориентируюсь на глаз и пользуюсь местными тропами. Через неделю я сдаюсь. Влажность в ы с о с а л а всю мою энергию. Выбившись из сил, я нарушаю свое железное правило и устанавливаю палатку на берегу небольшого пруда, в который впадает едва заметный ручей. Я сплю, разбитая холодом и влагой. Около полуночи я слышу голоса. Я подпрыгиваю и прислушиваюсь. Голоса очень резкие. Внезапно кто-то раскачивает мою палатку как пальму, словно говоря: «Эй, есть здесь кто-нибудь?». Я быстро включаю налобный фонарь и открываю палатку, и сталкиваюсь с несколькими мужчинами нос к носу. Первое, что замечаю, это их ноги в неизменных сланцах, ноги сухие и мускулистые. Люди очень худые, с кожи кофейного цвета капает пот. Я стараюсь в е ж л и в о их поприветствовать, а они орут на меня и слепят своими фонариками. Правой рукой я отодвигаю фонарь в руке человека, который допрашивает меня. По спине пробегает холодок от того, что я вижу. У этого парня ростом с двенадцатилетнего ребенка за спиной висит автомат. Их около десяти, возможно, больше. Я попала в черную дыру. Не понимаю, что происходит, но решаю оставаться в палатке, поскольку передо мной дети. Я решаю, что можно попробовать напугать их, поэтому поднимаюсь во весь рост и начинаю орать. Они реагируют мгновенно и тоже повышают голос. Я снова присаживаюсь. Один из парней поднимает палатку над землей вместе со мной. Они жестом приказывают следовать за ними. Я напрягаю мозги, чтобы найти выход. Говорю сама себе: мне просто необходимо изменить ситуацию и прямо сейчас. Я сую руку в карман и достаю небольшой словарик диалектов, на которых говорят местные горные племена. Открываю книгу, но парень с автоматом тут же поднимает его вверх и стреляет в воздух. Его глаза налились кровью, и кажется, вот-вот выпрыгнут из орбит. Я сразу же осознаю всю серьезность ситуации. Почти, наверняка, я столкнулась с наркоторговцами. Мужчины, которые до этого сохраняли спокойствие, начинают хватать все, что лежит перед моей палаткой: горелку, чайник, трекинговые палки, к о т е л о к Я пользуюсь этой суматохой, чтобы незаметно достать свой трекер. На нем есть кнопка экстренного вызова, который отправляет семье мои текущие координаты, чтобы не случилось, мои родные хотя бы будут знать, где это произошло. Затем я громко читаю вслух фразу из словаря: "Я туристка. Я из Швейцарии. Вы меня понимаете?" Я неустанно повторяю эту фразу как мантру без остановок, тщательно выговаривая каждый звук и с одной и той же интонацией. Это длится часами. Когда начинаю уставать, то бросаю взгляд на часы — три часа ночи. Сквозь темноту я слышу, как мужчины справа от меня возвращаются на узкую тропу, по которой пришли. Со мной остаются только три человека. Это хороший знак. Внезапно тот, кто стоял слева от меня, смотрит мне прямо в глаза и на идеальном английском произносит: «Мадам, извините за беспокойство». Они исчезают в ночи, не включая фонарей, а я остаюсь одна с открытым ртом. Я пробую восстановить дыхание и прийти в себя. Ладно, я жива, ура! На этот раз, Сара, все едва не закончилось катастрофой. С рассветом я углубляюсь в джунгли. К моему огромному удивлению, нахожу все свое оборудование на тропе, одно за другим: вот чайник, а там палка, чуть дальше котелок. За пару километров собрала все свои вещи. Я усмехаюсь сама себе, но смех получается нервным. Я все еще в шоковом состоянии. Стараюсь побыстрее убраться из этого места. Я не выспалась, но у меня в крови полно адреналина, чем и пользуюсь. Я не знаю, где нахожусь, поэтому следую на восток по узеньким тропам. Женщины с серебряными трубками. Они идут один за другим. Я встречаю людей из тумана, представителей горных племен, которые живут на вершинах. Они словно пришли из другого времени. Я получаю незабываемый опыт. Например, однажды женщины пригласили меня искупаться в ручье, спрятанном внизу долины. Я встречаю племя, которое приветствует меня оригинальным способом. Все смеются мне в лицо. Они носят только на бедренные повязки. Пока я иду мимо, из-за кустов появляются старые женщины, которые курят длинные серебряные трубки. Их головы обмотаны тряпками. Некоторые жители углубляются в джунгли за овощами, фруктами и дикими травами, которые они приносят в корзине, расположенной за спиной и привязанной ремнем к албу. Другие занимаются подсечно огневым земледелием там, где позволяет высота. Снимать или не снимать? Когда я общаюсь с людьми, которые располагают в привилегии жить отдельно от остального мира, то не делаю фотографии. Опыт общения с ними настолько ярк о и уникален, что я решаю сохранить память о нем только в воспоминаниях. Я видела женщин-жирафов, которых выставляют в фейковых деревнях, где туристам приходится платить за фотографии. Видела, как туристы, шатающиеся по миру, воруют фото бабушки, которая купается голой в горной деревне Таиланда. Список можно продолжать бесконечно. Меня удручают такие случаи. А ведь их легко избежать, не говоря уже о полном отсутствии уважения и нарушении человеческих свобод. Я заметила, что не могу полноценно проживать настоящий момент, если мои мысли заняты фотографированием. Мне так не хватает магии присутствия. Спустя много недель тяжелых физических нагрузок я покидаю эти горы. Мне не терпится принять душ и съесть ж а р е н ы й рис с овощами. Перед полуднем захожу в деревню на окраине главной мощенной дороги, которая скоро приведет меня к тайланской д границе. Мне не терпится попасть туда, поэтому я сразу иду в сторону тротуара. Как вдруг у самого входа в деревню меня останавливает человек на мотоцикле, который стоит в тени здания и спрашивает: «Ой, откуда вы?» о б о р а ч и в а ю с ь и на французском произношу: "Извините, я вас не понимаю". А затем продолжаю двигаться дальше. Я улыбаюсь, потому что, обернувшись, увидела гигантскую красную надпись, гласящую: "Доступ для иностранцев запрещен". Для надежности смешиваюсь с толпой людей на рыночной площади и выхожу на другую сторону, где нахожу небольшую комнату на самой окраине деревни. Принимаю душ и ем жареный рис с овощами и лимонной цедрой, сидя под сводом моей маленькой комнаты. Я снова начинаю чувствовать себя собой. На заднем дворе куры гребутся в грязи. Сегодня я буду спать в безопасности. Снова иду по дороге, и вот однажды оказываюсь возле легендарной реки Меконг. Я на юге Лаоса. Солнце клонится на запад, где через реку везут пассажиров маленькие длинные лодки с шумными моторами. На другом берегу Таиланд.